Глава тринадцатая Лежа на кровати, удобно устроившись на груди Зака, Алекс рисует на его теле плавные узоры. Ее мысли возвращаются к одному и тому же. Она думает о своем настоящем отце, о маме, которая совершила ошибку, и плод этой ошибки в итоге испортил ей жизнь. Ведь если бы Алекс не родилась... то Джерри, вероятнее всего, никогда бы не узнал о неверности своей жены. Закари практически проваливается в сон, но следующее заявление Алекс мешает его планам на отдых. «Ты знаешь, я вообще-то богатая наследница», — произносит она. «Неужели?» — спрашивает Зак и проводит ладонью по голой спине Алекс. «Да, если я тебе сейчас расскажу подробности, ты мне не поверишь». Алекс и сама не знает, почему решила рассказать об этом. Скорее всего, посыл ее мыслей до банальности прост. Она больше не хочет, чтобы между ней и Заком были секреты. Неважно, масштабные они или мелкие. «Поверю», — Серьезно произносит Зак. «Джерри не был мне отцом, но оказался моим братом. Моя мама, я даже не знаю, это так на нее не похоже». Но она была не только с Джерри, но и с его отцом. В итоге я оказалась дочерью деда Лексы, и он оставил мне кучу всего. Пару мгновений Зак молчит. «Интересная у тебя семья», — произносит он, выстроив в голове цепочку звеньев семьи Алекс. Сама в шоке. Я даже не могла подумать, что моя родная сестра приходится мне еще и племянницей. А Доминик не только племянник, но еще и... «Внук?» Алекс морщится, утыкается носом в шею Зака и пищит. «Это слишком сложно для одного дня». Зак улыбается, едва касаясь кончиками пальцев кожи, Алекс говорит, «Мне не важно из какой ты семьи и что у тебя есть». Алекс поднимает голову и заглядывает Заку в глаза. «Фактически у меня ничего нет, но на бумаге я очень богата». «У тебя есть все, что есть у меня». «Тогда у меня есть намного больше необходимого». Алекс целует Зака, и он отвечает ей. Касания становятся более настойчивыми. Алекс перебирается на Зака, перекидывает волосы на одно плечо и снова склоняется к нему. Следующему поцелую мешает рация Зака. Она оживает, и оттуда раздается голос Робина. «Наладили связь с девяткой». «Нео просит твоего присутствия, это срочно». Зак прикрывает глаза. Единственное, что он сейчас хочет, так это бросить рацию в стену, чтобы она больше не смела прерывать его на самом интересном. Вместо желаемого Зак коротко целует Алекс, аккуратно переваливает ее на бок и садится. Тянется к рации и думает о том, что ему так и не удалось поспать. Берет аппарат в руку и бросает короткое «иду». Алекс поднимается вместе с ним, но он отрицательно качает головой. «Оставайся здесь». Взгляд Закари медленно проходится по ногим и сгибам Алекс, и он, прикрыв глаза, тянется к брюкам. «И, пожалуйста, оденься, иначе Нео так и не услышит моего голоса». Алекс улыбается, а к щекам приливает жар. Она не стесняется своей наготы, но ее до сих пор будоражит мысль, что она может так влиять на Зака. Алекс сомневается, что ее голое тело способно сбить Зака Рикелли с важных дел, но все же это очень приятно. Алекс бежит в ванную комнату, натягивает на себя халат и кричит оттуда. «Ну, я могла бы помочь. Может, поговорить с пленными? Я ведь была в одной из тех больших комнат. Ты говоришь, что они напуганы. У меня есть вариант убедить кого-то из них, и...» Алекс нет. Тебя не должно это касаться. Боюсь, что как только ты выйдешь из комнаты, то снова попадешь в какую-то передрягу. Алекс выглядывает из ванной. Пока она натягивала халат, Закари уже полностью оделся. Может быть, отдохни. Я приду как только смогу. Алекс мнется на месте и говорит: Я без тебя все равно не усну. Пойду в кабинет, Джерри. Еще не все обыскала. Задавая вопрос, Зак улыбается и подходит к Алекс. «Там немного осталось. Разберусь с папками, может, от этого будет толк». «Хорошо. У комнаты стоят двое, они пойдут с тобой. И возьми рацию». «Она осталась в кабинете». Закари напоследок целует Алекс и уходит, на ходу связываясь с Робином. Зак поднимается на самую вершину статуи Свободы, входит в бывший кабинет Катарины. Кровь убрали, словно вчера тут и не случилось несколько смертей. Келлер подходит к рации дальнего действия и берет аппарат на проводе в руку. «Седьмой канал», — говорит Робин, и с напряженным лицом смотрит на Зака. Глава девятки кивает Робину и зажимает нужный канал связи, понимая, что ничего хорошего там не услышит. «Нео». «Секундное шипение». «Зак, тут люди Гарсии, и они окружают «Девятку». Уже была попытка попасть на базу через станцию метро. Они взорвали дверь и уничтожили технику в подземном гараже. Там нам удалось их отбить, но он не сдается. «Что ему нужно?» — спрашивает Зак, пытаясь усмирить злость, которая, словно закипающая лава, начинает расходиться по венам. «Он ищет встречи с тобой. Говорит, что пришел за своим». Около минуты Зак прикидывает варианты событий. «Сейчас не время. Проклятый Гарсия видел, что многие ушли с базы, иначе бы не сунулся в открытую». Приняв решение, Закари снова зажимает нужную клавишу. «Отправь вертолет. После недолгого шипения Нео, глубоко вздохнув, докладывает. «Не могу. У нас тут ветер и сгустившийся туман. Вертолет не взлетит. А если и взлетит, то не сядет». Закари прикрывает глаза, понимая, какую ошибку совершил. Он оставил базу практически без защиты, военных слишком мало. Если Гарсия предпримет еще пару попыток, то девятка может проиграть. Заключенные не будут церемониться с женщинами, проживающими на территории базы. Людям с острова он доверять не может. Даже если бы и мог, то пришлось бы оставить статую свободы без присмотра, то есть совершить одну и ту же ошибку дважды. «Нео, держи стену, как только можешь. Пленных не брать, уничтожай всех. Сейчас отправлю к тебе военных с восьмерки. Они будут вторым кольцом окружать девятку, зайдут с тыла. Всех, кто успел перебраться на поверхность, верни под землю. Вскрывай от гражданских момент нападения, пока они не окажутся под церковью. Нам сейчас никак не нужна паника. Клео, Ребеку, Герду, Лексу и Доминика закрой в моем доме». Приставь к ним Зейна и еще пару человек, остальных на стену. В случае прорыва все должны будут отправиться к церкви. Принял. Нео, Гарсия не должен попасть в церковь. Я знаю, сколько людей с восьмерки ты сможешь отправить. Пока не знаю. Свяжусь с тобой через десять минут. Закари обрывает связь и берет минуту на мысли. Их слишком много. Настолько, что он начинает сжимать аппарат до хруста. Робин молча стоит рядом и ждет дальнейших указаний. Он, как военный, понимает, насколько безвыходное положение у Закари. Смотря на молодого человека, Робин вспоминает его отца и понимает, Зак справится. Неважно, что выпадет на его долю, он преодолеет все. Зак связывается с восьмеркой, но там всего 50 человек, которые могут уйти с базы на подмогу и не причинить при этом урона самой «Восьмёрке». Закари объясняет, что должны будут делать люди и на какую частоту настроить связь, чтобы главный смог связаться с «Девяткой», а после и с самим Заком, который вскоре отправится к своему дому. Отдав последние указания, Закари связывается с Нео и даёт ему новые вводные. Робин кладет руку на плечо Зака и говорит, «Бери с собой половину, я тут справлюсь. Мы не можем потерять «Девятку» и половину военных с восьмерки." Это фатально. Более чем. Зак поднимает взгляд на Робина. Если кому он и может доверить остров, то только ему. Обговорив нюансы, Зак уходит из кабинета Катарины Келлер, а ее тело в этот момент захоранивают рядом с остальными, павшими на острове. Уже через два часа Закари и часть его людей перенаправляются на материк. Кораблём свободы они воспользоваться не могут из-за неумения им управлять. Забрав людей с причала, Закари Келлер в сопровождении верных ему людей и Алекс располагается в машине и стартует с места, понимая, что может не успеть. Его злость опережает мысли. «Давно нужно было покончить с Гарсией». Он дал ему право жить под боком и поплатился. Алекс сидит рядом с Заком и смотрит на его напряженный профиль. Машина набирает скорость, но как бы они ни спешили добраться до «девятки», Они смогут только через несколько дней. В это время на девятке происходит эвакуация всех жителей, которые не относятся к военной касте. Жители спускаются через церковь вниз. Лейзенберг и Ребека помогают всем расположиться. Сестра Зака и Зейна отказалась уходить из больницы. Она пытается достучаться до Ренли, который пришел в себя, но не оправился. По словам Лейзенберга, Ренли навсегда останется калекой. Если ввести еще одну порцию вакцины, то сердце не выдержит. А без этого медицина не в силах вернуть Рэнли ноги. Лексу и Доминика Нео провожает в дом к Заку. Также уводит туда Мейси и приказывает Герде запереться внутри, используя кнопку. Когда защитные пласты опускаются, Нео бежит на вышку. По пути с ним связывается отряд из восьмерки. Люди выдвинулись, но на них напали зараженные. В течение часа к девятке прибудет 37 человек, меньше на 13, чем должно было быть. Стоя на вершине и смотря на девятку, Нео сожалеет, что в этот момент рядом с ним нет ни Закари, ни Ренли. Второй так и не смог встать. Он ни с кем не разговаривает, кроме Лейзенберга. Доку он сообщил, что ждет возвращения Зака, но не сказал, что будет после. Нео старается не думать об этом, но мысли приводят его только к неутешительным итогам развернувшегося спектакля. «Девятка» стоит на пороге своего поражения. «Один шаг в неверную сторону, и их дома не станет».